потому что видела сына только за столом и окончательно боялась с ним заговаривать. Енюшенька, бывало, скажет она. А тот еще не успеет оглянуться, как уж она перебирает шнурками редикюля или печет. «Ничего-ничего, я так». А потом отправится к Василию Ивановичу и говорит ему, подперши щеку, «Как бы, голубчик, узнать, чего енюша желает сегодня к обеду? Щей или борщу?»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 пил чай в гостиной, бродил по огороду с Василием Ивановичем и курил с ним в молчанку. Осведомился однажды об отце Алексее. Василий Иванович сперва обрадовался этой перемене, но радость его была непродолжительна. Енюша меня сокрушает», — жаловался он в втихомолку жене. «Он не то, что недоволен или сердит. Это бы еще ничего. Он огорчен».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 «Болит?» «Болит. от чего ей не болеть?» Арина Власьевна выпрямилась и насторожилась. «Не рассердись, пожалуйста, Евгений», — продолжал Василий Иванович, «но не позволишь ли ты мне пульс у тебя пощупать?» Базаров приподнялся. «Я и не щупая скажу тебе, что у меня жар». «И озноб был?» «Был и озноб. Пойду прилягу а вы мне пришлите липового чаю. простудился должно быть. «То — То-то я слышала, ты сегодня ночью кашлял, — промолвила Арина Власьевна. — Растудился, — повторил Базаров и удалился. Арина Власьевна занялась приготовлением чаю из липового цвета, а Василий Иванович вошел в соседнюю комнату и молча схватил себя за волосы.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 Тут есть такая помещица, знаешь? Василий Иванович кивнул головой. Евгений, Молбазаров кланяться велел и велел сказать, что умирает. Ты это исполнишь? Исполню? Только возможно ли это дело, чтобы ты умер, ты, Евгений? Сам посуди, где ж после этого будет справедливость? Этого я не знаю. А только ты нарочного пошли.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 Предзнаменованием. Сама Анфисушка ничего не умела сказать ей. Тимофеевич отправился к Одинцовой. Ночь была нехороша для Базарова. Жестокий жар его мучил. К утру ему полегчило. Он попросил, чтоб Арина Власьевна его причесала, поцеловал у ней руку и выпил глотка два чаю. Василий Иванович оживился немного.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 а Василий Иванович только повторял «Ангел, ангел!» «Ву ист дер Кранке?» «Где больной немецкий?» «И где же есть пациент?» — проговорил, наконец, доктор, не без некоторого негодования. Василий Иванович опомнился. «Здесь, здесь! Пожалуйте за Вертестер Герколлега!» «Уважаемый коллега немецкий!» — прибавил он по старой памяти. «Э, -э, -э, -э, э произнес немец и кисло осклабился. василий иванович привел его в кабинет доктор от анны сергеевны одинцовой сказал он наклонясь к самому уху своего сына и она сама здесь базаров вдруг раскрыл глаза что ты сказал я говорю что анна сергеевна одинцова здесь и привезла к тебе всего господина доктора базаров повел вокруг себя глазами. «Она здесь. Я хочу ее видеть». «Ты ее увидишь, Евгений. Но сперва надобно побеседовать с господином доктором. Я им расскажу всю историю болезни, так как Сидор Сидорыч уехал. Так звали уездного врача. И мы сделаем маленькую консультацию». Базаров взглянул на немца. «Ну, беседуйте скорее». Только не по латыни. Я ведь понимаю, что значит «джем моритур» — «уже умирает» — латинский. дехашайнд дэс дойчен сударь, по-видимому, владеет немецким языком. Немецкий. Начал новый питомец Эскулапа, обращаясь к Василию Ивановичу. «Их габе» — «Я имею немецкий». — Говорите уж лучше по-русски, — промолвил старик. — А, а, так это фот как это. Пошалуй. И консультация началась. Полчаса спустя Анна Сергеевна в сопровождении Василия Ивановича вошла в кабинет. Доктор успел шепнуть ей, что нечего и думать о выздоровлении больного. Она взглянула на Базарова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 «До сих пор не трушу. А там придет беспамятство, и фить! Он слабо махнул рукой. «Ну что ж мне вам сказать? Я любил вас. Это и прежде не имело никакого смысла, а теперь подавно. Любовь — форма, а моя собственная форма уже разлагается. Скажу я лучше, что «какая вы славная!»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 «Я говорил, что я возрапщу!» — хрипло кричал он с пылающим перекошенным лицом, потрясая в воздухе кулаком, как бы грозя кому-то. «И возрапщу! Возрапщу!» Но Арина Власьевна, вся в слезах, повисла у него на шее, и оба вместе пали ниц. «Так», — рассказывала потом в людской Анфисушка, —